«Ты музыка счастья, я нота разлада, Ну что тебе надо еще от меня?» Смеялась, ты ангел, я лгал, как змея, Сказала, будь смел, не вылазил и спален, Сказала, будь первым, я стал гениален, Ну что тебе надо еще от меня?» Исчерпана плата до смертного дня. Последний горит под твоим снегопадом. Был музыкой чудо, стал музыкой яда. Но что тебе надо еще от меня? Но и под лопатой спою, не виня. Пусть я удобрение для божьего сада. Ты — музыка чудо, но больше не надо. Ты — музыка «Случай досады, играй без меня!» И вздрогнули складни, как створки окна, И вышла устала и без наряда, сказала, «Люблю тебя, больше нет сладу, Ну что тебе надо еще от меня?»